Говоря это, Роден странно улыбался. Его глаза вечно полузакрыты, открылись теперь и блестели необычным огнем. Изуид приходил в лихорадочное возбуждение, которое он приписывал борьбе со своими сановными собеседниками, невольно подчинявшимися его резкому и оригинальному красноречию. Отец де Гриньи начинал уже раскаиваться, что затеял этот разговор. «Я не оспариваю тонкости ваших действий, но для признания ваших качеств этого мало. Я желал бы знать, чего я достиг всем этим. А загляните-ка в мою паутину, и вы увидите в ней эту красивую, дерзкую молодую девушку». А посмотрите на нее теперь Бледная, измученная Она смертельно ранена В самое сердце <связь> Но этот порыв рыцарской отваги Индийского принца Который взволновал весь Париж Разве он не тронул Мадемуазель де Кардавиль Да! Но я парализовал действие этого безумного и дикого порыва, сказав молодой девушке, что недостаточно уметь убивать черных пантер, чтобы доказать, что можешь быть верным, нежным и чувственным возлюбленным. Ну хорошо, положим, что это доказано. Мадемуазель де Кардавиль... Ранено в самое сердце. Но что из этого выйдет хорошего для дела наследствия ренипонов? Во-первых, когда один из самых опасных врагов смертельно ранен, он покидает поле битвы. Это уже немалая выгода, по-моему. Правда, что ум, смелость, мадемуазель де Кардавиль могли сделать ее душой союза, направленного против нас. Хорошо. Положим, она с этой стороны нам помешать не может. Это прямой выигрыш. Но ведь эта сердечная рана не помешает ей наследовать. А кто вам это сказал? А знаете ли вы, зачем я ее сначала сблизил, а потом разлучил с Джальмой, употребив на это так много усилий? Я вас и спрашиваю, почему эти сердечные бури помешают мадемуазель де Кардавиль и принцу воспользоваться наследством? Будьте спокойны, помешают. А что касается господина Горди он получил метки удары прямо в сердце. Я всегда целюсь прямо в сердце. Это вполне законно и достигает цели. Это законно и похвально, потому что, как я слышал, этот фабрикант имел любовницу, а воспользоваться дурной страстью для наказания преступника превосходно. Это... Это очевидно. У них порочные наклонности, они ими пользуются. Вся вина в них. Мать, перепетуя, употребляла все средства, чтобы открыть это отвратительное прелюбодеяние. Положим, что господин Горди поражен в самых дорогих привязанностях. Я это допускаю. «Его состоянию нанесен страшный удар, но это сделает его еще более алчным относительно огромного наследства».